Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой поздно, часу в одиннадцатом. Все сели, и недоставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали в перегонки и хохотали. Господа, поскорее! Не следовало бы дамам давать вино. Сейчас! Лаевский, утомленным пикником, ненавистью Фонкорина своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу. И когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшись и хохоча схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад.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 Это от того, что общество на три четверти состоит из рабов. Из таких живот вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренне спасибо за то, что ты работаешь. Не знаю я, что ты хочешь. Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном. А ты уже заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то. Mm. Ну и на неё за компанию.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 Это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь – это насилие. Военной силой ее следует отправить к мужу. А если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение. как ты на днях говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Угу. Скажи мне, если бы того... Положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его Тут ты бы решился Рука бы не дрогнула